Глава 12. Вышла из больницы и довольно улыбнулась. «Всё, теперь можно звонить директору и радовать». Уже соскучилась по своим ученикам, урокам и школьной атмосфере. Не терпелась приступить к работе. «Я бы и сейчас могла. Жаль, что нельзя». Не успела подумать, как зазвонил телефон. К моему удивлению, звонила Мегерова. «Надо же, сама лично. А я только вспомнила о ней». «Неужели соскучилась?» «Здравствуйте, Ольга Петровна», — поспешно сказала, ощущая прилив сил. «Юлия Валерьевна, что у вас с больничным?» Сразу перешла к делу Мегерова. «Выписали. Можно ставить уроки. Завтра непременно буду». «Ставить нечего. Уроки проходят без вас». На мгновение растерялась. Она намекает или дала понять, что я не нужна. «Я в курсе про замену». «Юлия Валерьевна, вынуждена сообщить, что вы уволены. Советую написать заявление по собственному желанию». Сердце перестало биться. «Как так?» Подозревала, но не ожидала такого нападения. «Постойте, вы не можете, да и причины у вас нет. Я справлюсь со своей работой. Коллектив занимает важное место в школе, а вы не сошлись ни с кем. Я сошлась, со всеми общаюсь. Валерия Николаевна...» Подходит на эту должность как нельзя лучше. Она замечательный педагог, чуткий и понимающий человек. Да и дети на ее уроках не смеются, серьезны и исполнительны. «У меня тоже. Пусть я работаю в форме игры, притом не всегда. У меня Юлия Валерьевна». Мегерова грозным тоном перебила меня. «Это не обсуждается. Я приняла решение на основании того, что Валерия Николаевна ваша племянница». Помогла ей, ощущая стук своего сердца. Оно готово было выпрыгнуть из груди. Я в курсе. И это тоже. Но не стоит считать наше родство главной причиной. Нет. Я искала вам замену, так как меня не устраивало ваше поведение с детьми и коллективом. Ну и, конечно, я категорически не приемлю, когда мои предложения не принимаются должным образом. Намекала про сборы. Черт. Вот же злопамятная. Я могу. Вы уже ничего не можете. Если сегодня не напишете заявление по собственному желанию, значит, я найду причину с внесением в личное дело. Советую не упираться. Две недели. Напишите с задним числом. Ваши вещи лежат у меня в кабинете. Валерия Николаевна помогла все собрать. Даже так? Оперативно. Конечно. Я всегда отношусь к работе ответственно. И сегодня я до трёх на работе, после уезжаю в департамент, так что постарайтесь успеть». «Хорошо?» — выдохнула, тут же слыша гудки. Директор отключился, не желая больше общаться. Убрала телефон и посмотрела в сторону детской площадки, где играли дети. На глаза навернулись внезапные слёзы обиды. «И что теперь делать?» «Эти двадцать минут в кабинете директора были самыми ужасными в моей жизни». Вышла с мерзким ощущением, будто мне в душу наплевали. Ещё бы. Мало того, что заставила ждать полчаса, так потом своими делами занималась, игнорируя меня. Неприятная женщина. Уставшая и обессиленная направилась к выходу. Никого не хотела видеть в такой момент. Да и как общаться, когда глаза на мокром месте? Но общаться всё же пришлось. «Юлия Валерьевна?» Услышала я голос за своей спиной обернулась и увидела молодую женщину. Понятно было, что учительница или сотрудник только прежде не встречала её в школе. Может, новый завхоз? Хотя не та одежда не та. Кстати, красивая женщина с длинными прямыми волосами до талии. Её длинная кожаная юбка эффектно обтягивала стройные бёдра. Растёгнутая на две пуговицы белая блузка демонстрировала бюстик красного цвета. Туфли на высоком каблуке Увеличивали рост а однозначно на десять сантиметров. «Уже уходите?» — едко заметила женщина с пренебрежением, оценивая меня с головы до ног. Бесспорно, я ей не нравилась. Замечу, она мне тоже. От нее за метр несло брезгливостью. «Что вы хотели?» — тем не менее спокойно уточнила у нее. «Ой, вы не знаете, кто я. Удивительно». «Что удивительно?» «Она кто? Что все должны ее знать». «А должна?» «Я Валерия Николаевна Вредова, племянница Ольги Петровны Мегеровой». «О как! Оказывается, нужно знать всех родственничков нашей директрессы. Такие ведь знаменитые личности». «Понятно», — безразлично ответила, давая понять, что для меня эта информация совершенно бесполезна. «Будьте уверены, я с достоинством справлюсь с работой, что оказалось не по вашим силам», — обдумывала момент. Вроде, теперь не работаю, могу вцепиться в волосы. Жаль, что в школе. Очень жаль. Тут увидела учеников из девятого класса. Заметив меня, они дружно поспешили к нам. Мальчики громко здоровались на ходу, что слышно было на весь коридор. Девочки обнимали, как только подошли ближе. «Юлия Валерьевна, здравствуйте!» «Здравствуйте!» — слышалось со всех сторон. «Когда вы вернетесь к нам, мы скучаем, очень скучаем. Возвращайтесь быстрее к нам!» «А вы болеете?» Растерялась. Хотелось разреветься от счастья, но я пыталась контролировать эмоции. «Все хорошо, ребята, правда. Только вот не могу проводить больше у вас уроки, но я была рада вас увидеть. Очень». И мы довольно кричали они. «Дети, ну что же вы так накинулись на Юлию Валерьевну? К тому же, чего бы вам скучать?» Начала вредово, изображая милую улыбку. Прям вот скалилась ненатурально. «Конечно, скучаем. Юлия Валерьевна, наша любимая учительница?» «Да, самая лучшая». «Лучшая?» Отмечая возмущение в глазах Вредовой, шикарно ей улыбнулась, чтобы уж добить, и повернулась к ребятам. «Спасибо, мои хорошие. Я по вам тоже очень скучала. Вы хорошо учитесь, а если будут вопросы по предмету, то пишите. Спасибо». «А можно сегодня? Я тему не понял». «И я... «Спасибо вам». Послышался звонок на урок, и дети стали прощаться, тут же направляясь к лестнице, поднимаясь на второй этаж. Я же осталась с учительницей. Она несколько секунд уничтожала меня взглядом, что я открыто игнорировала, на что получила. М -м -м. «И вам всего доброго, Валерия Николаевна». Шикарно пропела ей в спину и направилась к вахте. Пора было уходить. Задержалась на крыльце еще минуту, с тоской поглядывая на вывеску школы, и спустилась по лестнице. Заморосил мелкий дождь, сняла куртку и накрыла коробку, не желая намочить свои записи. До дома недалеко, пробегусь. Через десять минут подходила к дому. Дождь за это время перешел в ливень, и я стала похожа на мокрую курицу. К сожалению, не преувеличивала. Позвонила в дверь и спустя долгую минуту открыл мне Дмитрий. Немного встревоженный, волосы разлохмачены, взвинчен. Смотрел с каким-то отчуждением, пока я все же не спросила. «А пройти мне можно?» «Вот сам не видит?» «Да с меня вода капает на пол, лужа набежала, пока он где-то летает в облаках». «Что?» а, «Да, прости», — произнес Дима и отошел в сторону. Поставив коробку на пуфик, поспешила сбросить туфли, планируя сразу же в ванную. Мокрая коробка мозолила глаза. «После?» сейчас Хотелось забраться под горячую воду. Это ж надо, как повезло с погодой. Очень надеялась, что куртка спасла содержимое. Одежду затолкала в стиральную машину, а сама забралась в ванну. Теплая вода порадовала, но ненадолго. Успела лишь намылить голову, когда вдруг полилась ледяная вода. Закричала от такого счастья, да так громко, что через секунду крючок отлетел и в ванную комнату убежал Исаев, напуганный, взволнованный, а увидев меня, ошеломленный. Еще бы. Картина маслом предстала перед ним. Я, голая, с шампунем на голове. Закричала еще громче, прячась за небольшой шторкой. «Выйди отсюда!» — закричала я ему. «Ты так кричала, что я испугался?» начал объяснять мне, притом даже не додумавшись отвернуться. Схватила бутылку с шампунем и швырнула в него, помогая определиться. Моментально дошло, отвернулся. «Стучать не учили?» Я подумал, случилась беда. «Да я... да ты...» Слов у меня не было. Глотала воздух, ужасаясь произошедшему. «Да что ж такое?» Вечно полуголые бегаем, как аборигены у костра, по очереди. «С тобой всё в порядке?» «В порядке. Со мной всё в порядке». «А чего тогда?» кричала — кричала. Рявкнул Исаев возмущённо. «Да потому что вода у меня горячая, не бежит. Нагреть?» С трёх часов обещали отключить. Кстати, и холодной тоже не будет до пяти часов. Старшая по дому сегодня предупреждала. А почему мне не сказал? Возмущённо поинтересовалась. Он ведь видел, что я в ванную иду. Не думал, что ты сразу пойдёшь мыться. Не думал? Ты не думал? Тебе воды греть? Пока ты нагреешь, холодную отключат. Так помоюсь. Буркнула и включила холодную воду. Парень как раз уходил, поэтому не забыла добавить. «Не входи сюда, даже если крокодильями слезами буду обливаться от холода». Как я мылась, это не передать словами. Невероятно холодно. Пингвинчиком себя ощущала в полной мере, притом обледеневшим. Да у меня зуб на зуб не попал через эти ледяные семь минут. Вышла из ванной злая, двигаясь как снеговик. Ведра на голове не хватало для полного счастья. «Юль, пошли чай пить», — услышала голос Кристины. Она стояла на кухне, что-то готовила за плитой. Сегодня не как обычно, пижаме с длинной косой. Замечу, она и в этом одеянии с цветочками хорошо выглядела. «Не предупредил?» — спросила она. «Я не слышала, как ты вошла». «Нет, ничего страшного». В зале послышалось ворчание. Кристина налила чай и поставила пирог предо мной. «Прости, думала, ты позже будешь». Вид у нее был весьма плачевный, я бы даже сказала, плаксивый. Впервые ее такое видела. «Поссорились?» «Что-то случилось?» — спросила, отмечая красные опухшие места под глазами. «Плакала?» «Странно». «Ничего страшного по сравнению с тобой. Со мной?» — переспросила она, не понимая вопроса. «Я заглянула в коробку, промокла и развалилась, поэтому все выложила сушить. Надеюсь, ты не против?» «Нет, спасибо. Да, меня уволили». «Не переживай, школ много. Хороший преподаватель всегда нужен». «Навряд ли. Да и с учителями английского мало когда нехватка в школах. Составим резюме, и все будет нормально». «Ты можешь работать у меня», — влез в разговор Исаев, оказавшись рядом с моим стулом. Незаметно подкрался, как всегда. «Зачем тебе я? Центр скоро откроется». Подготовка к УГЭ, ЕГЭ, индивидуальные и групповые занятия. Пока не найдешь свою школу. Тут же вспомнила происшествие в ванной. Стыд-то какой. Про баню и поцелую вообще молчу. А теперь еще и работать с ним. Исаева становилось много. Невероятно много для меня. Нужно исправлять ситуацию. Спасибо. Пока составим резюме, а там видно будет. Тихо проговорила. Решив с ним, как можно меньше контактировать. Так правильнее и лучше. Дмитрий некоторое время смотрел на меня, что чувствовала каждой клеточкой своего тела, чётко понимая, что он злится. Он присел рядом и с недовольством спросил у Кристины. «Про меня забыла?» «Мне кажется, только ты забываешь про всех и всё». С обидой выдохнула она и, крутанувшись на месте, вышла из комнаты. «Это что сейчас было?» Нахмурилась, пытаясь понять, что происходит. Встретилась с недовольным взглядом Дмитрия и спросила, что случилось. «Ничего?» — безразлично ответил он и поднялся, наливая себе чай. «Сам. Правда, столько заварки налил, что в нем утопиться было можно, притом свежей заварки. И что, сможешь выпить?» «А что не так? Крепкий, неразбавленный чай в большом количестве может привести к изжоге и вздутию живота, а также вызывать кислотный рефлюкс. да Тут он вылил в раковину лишнего, и мой глаз дёрнулся от его беспредела. Поднялась со стула со своей кружкой и подошла к нему, тут же показывая на стеклянный заварник и на дно его стакана. Вот столько нужно лить, понятно? И не смей свежую заварку выливать. А что не так? Она была в моей кружке. Ты её не пил, и кружка чистая. Её можно использовать в другой раз. Я никогда не наливал. «Так если никогда, так учись! Мы же тебе не служанки!» «Так почему сразу служанки?» Возмутился он. «Освоить базовый набор навыков должен каждый человек, как женщина, так и мужчина, так что давай, наливай, и мне не забудь!» Сказала и поставила на столешницу свою пустую чашку. Заметив, что Кристина даже не налила себе чай, толкнула Дмитрия в сторону, потянувшись за стаканом и поставила к нашим кружкам. «Даже невесте своей не налил». «Что за жених непутёвый?» «На своего посмотри. хотела ободрать до нитки». Рявкнул он и уставился на меня, как я на него. Так и стояли, прожигая друг друга до костей. Стало жарко и как-то до жути неудобно. На какой-то момент мне казалось, что мы делаем что-то неправильное, а ведь просто разговаривали. Или нет? Я за Кристиной промямлила и поспешно отошла от него. «Оказывается, так близко стояли, и когда успели?» «А я налью чай». «Всем!» — напомнила ему. «И нормальный, как я учила!» «Я постараюсь», — проворчал Исаев и принялся колдовать над кружками. Прямым ходом направилась за Кристиной. Она сидела на своей кровати, прижав ноги к телу, о чем-то грустила. Села рядом, надеясь, что не отправит. Выглядела она очень расстроенной. «Что случилось?» «Ничего». «А если честно?» «Честно? А я не знаю, что для меня честно. Я так привыкла подстраиваться, быть угодной для всех, а потом ненужной. Так не будь такой». «Что?» «Не старайся для других. Будь собой, делай то, что тебе нравится. Жизнь одна, а для всех хорошей не будешь. Ты же не подарок, чтобы всем нравиться». «А как же идеальная семья?» Идеальная в твоем понятии это какая? Несчастная, подстраивающаяся под стандарты окружающих? Я всегда считала, что успех и счастье — это быть самой лучшей, чтобы тебе завидовали и ставили в пример. Это счастье, это когда ты довольна. Успех — когда ты получаешь от своей работы результат, который в первую очередь радует тебя. Пока ты не любишь себя, тебя никто не любит. Если ты любишь, то и другие полюбят. Не подстраивайся, будь собой. Если ты нашла своего мужчину, он примет тебя такую, какая ты есть. Может, конечно, ошибаюсь, но я так считаю». «Считаешь? Уверена?» Она улыбнулась, а потом обняла меня, силой сжимая в объятиях «Спасибо тебе, Юль. Ты классная, хоть и колючая. Тебе бы еще парня». «А я тебе что говорю?» И ежихи нужны ежам. Только мой еж где-то еще пыхтит, рыщет в поисках меня. А пока я, колючая, нашла себе хороших подруг. — Ты не знаешь, какая я настоящая. Даже я не знаю, — с тоской в глазах призналась Кристина. — Уверена, ты любая нормальная, сердцем чувствуя Да? — девушка задумалась. — Если честно, хочется... Посмотреть на тебя реальную, со своими особенными тараканами, а то слишком идеальная. Тогда нужно исправляться? Нужно быть собой. А мой пирог еще не съели? Вдруг спросила она, сверкая глазами. С этой диеты я уже сто лет его не ела, а, между прочим, с курицей и сыром мой любимый. Нет, даже не приступали. Тогда идем чай пить? Идем. Чай как раз Дима наливает. он что — изумлённо выдала она. — Наливает чай. — Ого, что ты с ним сделала? — Знаешь, со мной он вообще несгибаемый, а ты творишь чудеса. — Ну, он, видимо, не хочет спорить с ёжиками. — Ах, наверное. — весело согласилась Кристина и поднялась, счастливо сверкая глазами. Отметив мою натянутую улыбку, сказала. — Не кривись, завтра создадим тебе резюме и подадим на сайты. Поверь, я лучшая в составлении резюме. Ты вообще во всем лучшее С тобой я чувствую себя гоблином. Так я много старалась и училась, чтобы достичь хороших результатов. Идеальной хотела быть. И как? Никак. Но теперь поделюсь с тобой. Это замечательно. Но пусть это будет нашим секретом, чтобы будущий муж не взвалил на меня все, как твой Дмитрий. А что, он много взвалил? «Да, в том числе и ноги свесил. Рекомендую скинуть его с шеи. Там наше место. Не видела твоих ножек на чьей-то шее. ну ежики туда редко когда забираются. Маленькие лапки, вздорный характер». Весело ответила и направилась в кухню. «А Дукова за мной». Исаев как раз расставлял кружки на столе. Заметив наши улыбки, он поинтересовался. «И что такие веселые?» «То, что теперь я решила вступить в массив ёжиков». «Массив ёжиков? Зачем?» «Затем, что так хочу», — ответила Кристина и села на стул, протягивая ручки к тарелке с пирогом, пальчиками отхватывая самый большой кусок, откусывая и с восторгом заявляя. «Шикарно! Я молодец, да?» «Ещё какая!» — подтвердила я, приступая к ароматному лакомству. «С курицей и сыром». «Что может быть лучше?» «Правильно, два куска пирога». «И я так думаю», — заметила она с полным ртом, тут же поворачиваясь к пораженному Исаеву, сидящему с открытым ртом. «Если не нравится, мы сами съедим». «Мне нравится?» — смущенно выдал он и приступил к чаепитию. «Ты вроде не ешь булки и пироги, на диете ведь?» «Уже нет». «Кстати, я пекла, Юля, по твоей милости, замерзла, так что ты моешь посуду». «Почему и я?» «Потому...» Кристина не знала, что ответить, поэтому подключилась я. «Потому что сломал крючок в ванной комнате и еще начала перечислять». «Понял, я понял, можно не продолжать», — произнес Исаев и откусил пирог. «Что-то там с полным ртом, ворча про массив ежиков». Вот и славно, — заметила я, с улыбкой реагируя на довольную Кристину. Хоть кто-то счастлив. Надеюсь, и я скоро буду. Как говорится, что не делается, то к лучшему. Очень бы хотелось верить.